Глава четвертая. Даже Ирина Эвелина затыкается и таращит глаза на эту целку невидимку. Да ладно, реально? Ну вообще... Если вам не интересно, вы можете идти, Ирина. Эвелина, хоть Анжело мне плевать. До свидания, только потом не плачьтесь. Не, погоди, мне уже интересно, что вы там задумали. Интересно, за углом. Не хочешь помогать? Выход там. Не, постой. Жена Енина жутко любопытно, что ты там задумала. От любопытства кошка сдохла. Учти, сдашь меня Яхантову, я тебя сама померу пущу. — Слушай, достало да угрожать. Что ты сделаешь? Я-то могу морду тебе испортить, так что ты сможешь только в скорте для извращенцев работать. Испугала. Я косметолог. Опс, прости, верю. Ладно, не буду я ему ничего говорить, что я дура, и потом у нас тоже есть кодекс чести. — У проституток? — тоненьким голосом задает вопрос, молчавшая до сих пор Викуля. — Проститутка? — Ирина усмехается, садится, откидываясь на спинку стула, вальяжно закидывает ногу на ногу. — Одета она, кстати, очень стильно, никакого намека на профессию. Проститутки, деточка, на Ленинградке, на трассе стоят, у деревни черная грязь. Я мастер эротических услуг, специалист широкого профиля. И я тебя, кстати, курицу домашнюю, не оскорбляла пока, так что выбирай выражение. И да, кодекс у нас есть, и мизогиния нам чужда. Мизогиния? Ага, в курсе, что это? Ненависть к женщине. «Кстати, никто так ненавидит женщин, как другие женщины». «Ладно, сорян, увлеклась». «Так вот, мы, девушки прекрасной профессии, обычно друг другу помогаем в сложных ситуациях. И вообще, если есть выбор поддержать мужика или женщину, мы выберем женщину». «Почему?» — задаю вопрос, потому что реально интересно. «Хотя я вот не уверена, что она права». Ну, то есть про себя она может что угодно говорить, а вот про других представительниц ее древней профессии. Потому что все зло от мужиков, и они все козлы. — Так нельзя говорить, — снова встревает Викуля. — Вы притягиваете то, о чем говорите. Если вы повторяете, что все мужчины козлы, значит, вокруг вас и будут одни козлы. А если вы считаете, что все мужчины изменщики... — Изменники, — поправляет Вику и Ирина. Изменники, правильно, а изменщики — это для кур. Я вам не курица. Изменщик — это бытовое выражение, имеет место быть в обычном повседневном разговоре. Вот. Фиолк, что ли? Почти, неважно. Ого, неважно. Правила русского языка ноги раздвигать не помогут. Хотя, скорее, я с этим не согласна. Грамотная речь привлекает богатых мужиков. «Девушки!» — решаю я вступить в их перебранку. «Я вам не мешаю?» «Сорян, что ты хотел сказать нам?» «Хотела. Хотела сказать, что говори, не говори, притягивай, не притягивай. Я вот не говорила, что все мужики изменяют. И вот подишь ты, мой как раз изменил. Козел! Думаю про себя и кашусь на Вику, словно она может прочитать мои мысли». Но Вика сидит, уставившись в пространство. «Да уж!» «Дамы, а чего это мы с вами сидим на сухую?» «А и правда», — подхватывает искортница. — «а не выпить ли нам по рюмашке?» «Водки?» — перепуганно спрашивает Викуля. «Зачем водки? Мы будем пить самый модный коктейль Москвы — Белине. Официант!» она жестом подзывает молодого красавчика который смотрит на нашу разношерстную компанию хлопая глазами три белини, только принесите просека на котором вы делаете бутылочку при нас откроете ирина это приличный ресторан тихо говорю я место сама выбирала и знакома с хозяином знаю я эти приличные ресторан приличный а бармен сука бодяжит коктейли на дешевом брюте а что так можно было «Нужно. Я в баре три года отработала, до того, как познала дзен лучшей жизни». Ирина подмигивает Викули, и я почему-то верю, что дело у нас пойдет. «Так что там с нашим Ванечкой?» Наш Ванечка задумал жениться.